Глава 12 «Классная машина», — сказал Пол Индри. «А разве вы обычно ездите не на Ягуаре?» «Она совсем новая», — объяснила та. «Только в начале этой недели доставили». Пол переглянулся с сержантом, когда оба уловили характерный аромат ее духов. «Знаете, а мне всегда нравилась эта модель porsche вступил в разговор ОС, оценивающий, поглядывая на автомобиль. «И багажник тут достаточно большой», — многозначительно добавил он. «Подумываю, сам прикупить такую». Индра приподняла бровь. «А вы в курсе, сколько они стоят?» «Ну, да, вы правы», — согласился ОС. «Больно уж и роскошно для таких плебеев, как мы. Точно, босс?» Пол улыбнулся. Индра посмотрел на часы. «Если вы насчет воскресного взлома, то...» «Взлома?» удивлённо перебил её пол. «Ну да? Разве вы не поэтому здесь?» ответила Индра. «Я подала заявление ещё вчера, прямо с утра, но по вполне понятным причинам в понедельник, внимание, полиции переключилась на кое-что другое. На эти убийства. Какой ужас!» Она покачала головой, и её блестящие длинные чёрные волосы при этом едва дрогнули. «Как же мы это пропустили?» — спросил Пол у своего сержанта. «Я же просил проверить все заявления, начиная с выходных». «Не пропустили, босс?» — ответил Уэс, явно слегка запаниковав. «Просто подумали, что это не что-то там из ряда вон выходящее». Едва подавив раздражение, Пол обратился к Индри. «Похоже, нам придется заглянуть в ваш офис». Танна хмурилась. «А надо? И вообще-то ничего не украли». Пол тоже нахмурился. Теперь ситуация выглядела еще более странной. «Да, надо». «Вы же не думаете, что это как-то связано с теми убийствами?» С ужасом в голосе спросила Индра. «Не исключено. Дело очень запутанное, и ничто нельзя сбрасывать со счетов. Но я все равно не пойму, как оно может быть связано со взломом моего офиса». Взгляд Пола скользнул к машине Индры, а затем... песчаному склону. «Могу я спросить, где вы находились в субботу вечером и всю ночь?» Индра явно опешила. «А могу я спросить, зачем вам это знать?» «Затем, что я полицейский детектив и задаю вам, простой гражданке, простой вопрос». Индра перевела дыхание, собираясь с духом. «Я спала, а на следующее утро приехала в офис». «То может подтвердить, что всю ночь вы были дома?» — спросил Пол, имея в виду ее мужа. «Его не было дома до вчерашнего утра. Послушайте, это просто смешно. Если вы хотите продолжить свои расспросы, мне придется позвонить своему адвокату». Когда Индра вытащила телефон, Пол заметил, что руки у нее слегка подрагивают. Она что-то скрывает. Кстати, том не было дома примерно в то же время, когда пропали впоследствии убитые мужчины. Но Индра Хатсон в роли подозреваемой таковой он ее пока не видел. «Беспокоить вашего адвоката нет нужды», сказал Пол, «во всяком случае прямо сейчас. Мы просто хотели бы заглянуть в ваш офис с вашего разрешения, естественно». Индра задумалась, прежде чем кивнуть. «Думаю, что нет проблем. Сейчас там никого, только я и мой ассистент Эйвери. Но скоро придут еще люди». «Мне попросить их, пока не заходить?» «Пожалуй, что стоит». «Интересно, с чего это вдруг такая услужливость», — подумал Пол. Хозяйка офиса поспешила к двери, и он взмахом руки пригласил Ванессу и своих коллег последовать за ней. Индра придержала всем дверь, с интересом наблюдая, как в нее входит Ванесса. «Прошу, заходите», — сказала она. «Здесь есть кулер с водой и кофемашина. Если что, не стесняйтесь». Пол первым вошел внутрь, разглядывая высоченные от пола до потолка окна и кирпичную укладку. Ремонт явно обошелся недешево. Интересно подумалось ему, что бы сказала по этому поводу Хелен. Она просто терпеть не могла Индру и все капиталистические ценности, за которые это оратовала. «Осмотрите тут все как следует», — приказал Пол своим подчиненным. А Индра подошла... к вида малому, с коротко подстриженными синими волосами и неестественно длинными ресницами. Рядом с такими людьми, как этот парень, Пол всегда чувствовал себя неуютно, как будто мог ляпнуть что-то или назвать их неправильным местоимением. Хелен нередко подразнивала его по этому поводу, говоря, что ему лучше не отставать от 21 века, тем более что у него есть две дочки, которые через несколько лет станут подростками». «Нам нужно сделать несколько звонков», — услышал он голос Индри, которая затащила своего ассистента в комнату и захлопнула за ними дверь. «Посмотри, нет ли тут мясных мух или личинок», — тихо попросил Пол Ванесу «или вообще каких-то свидетельств того, что здесь хранилось тело». Ванеса кивнула. «Разумно. Это вполне подходящее место, чтобы кого-то убить, а потом спрятать труп, тем более ночью». но Индра Хадсон, если ей только никто не помогал. Да, я тоже сомневаюсь, но это уже что-то. Ты ведь тоже заметила, какими духами она пользуется?» она кивнула. «Черная филия Тома Форда. Сельма уже рассказала мне про какие-то таинственные отлучки Бенджамина. Вот именно. Ладно, давай продолжим». Пол принялся расхаживать по офису, разглядывая... ультрасовременные столы и навороченные компьютеры. В отсеках, отделённых от основного помещения стеклянными перегородками, были установлены широкоэкранные дисплеи и сенсорные доски. Проходя мимо одного из таких отсеков, Пол заметил десятки приколотых к стенам эскизов, очень похожих на поэтажные планы обновлённой фермы бабочек. Выходит, Индра и впрямь была настроена серьёзно. Келлен это явно не обрадовал бы. Хотя я объяснял бы деловые беседы с Бенджамином. Может, они с Индрой обсуждали условия сделки? «Босс!» — вдруг послышался голос сержанта. Тот стоял в большом кабинете, окна которого уходили на зады здания. Пол подошел к нему. Это явно был кабинет Индры. Стены тут были выкрашены в мягкие пастельные тона со стильными серебристыми вкраплениями. На большом замысловатого вида письменном столе в самом центре комнаты стояли несколько картинок в рамках, в том числе выпускные фотографии взрослых детей Индры. О.С. подвел его к этому столу, на котором лежал какой-то буклет с твердой тисненной обложкой. «Тут сплошь фотки всяких насекомых», — сообщил он, «на каждой странице, и цены указаны, как будто эти насекомые продаются». «Где ты это нашел?» «Вон там!» — детектив-сержант указал на небольшую щель между столом и офисной тумбочкой под ним. «Не думайте, что это может быть связано с нелегальной торговлей насекомыми?» «Есть один человек, который может это знать!» Пол высунул голову за двери. «Букашка!»